Глава двадцать «Аметиус!» — гаркнул притемнейший и, опираясь на стол, поднялся со своего места. Заполыхал глазами и... Теперь мне не померещилось. Стал выше ростом на добрых полметра, раздался в плечах, а на голове взвинтились острые черные рога. Настоящее, Реально демон!» «Вау!» — только и смогла произнести я, застыв с разинутым ртом. — А красиво, ничего не скажешь. — Аметиус, почему леди Мещерская не одета? — еще громче рявкнул демон и сверканул глазами. — Вы велели доставить Марину Александровну немедленно, что я и выполнил с неизменной своей точностью. Совершенно спокойно прожурчал Аметист Вальдемарович и вроде как усмехнулся в свои закрученные усики. Сегодня он, кстати, был наряжен в бордовый костюм, сшитый по местной моде, обшитый серебряными галунами, с блестящими пуговицами. На фоне строгих темных одежд других мужчин костюмчик смотрелся весьма вызывающе. Почти как белое пальто в Питере в начале ноября. Тут мне на плечи опустился мой палантин, который шмок так и не выпускал из рук. «Да и правда, простынешь еще, Мариночка!» И я, конечно, не совсем поняла, чего все так заволновались. Гости притемнейшего, так вообще, одолев первый шок, стыдливо опустили глаза и изо всех сил постарались не смотреть на нас с ночнушкой. Надо же, какие стеснительные. Как по мне, мое одеяние скорее на рясу монахини подходит, чем на нижнее белье. И уж точно скрывает больше, чем женские платья, которые я успела увидеть в этом мире. «Никогда я не пойму этих мужчин!» «Аметиус, быстро принеси одежду Марине!» Снова рявкнул ректор и, немного успокоившись, сел на свое место. Рога, правда, не убрал. И правильно, я хоть поглазею на диковинку. Аметист молча крутанулся вокруг своей оси. Точно детский волчок раз и исчез. Через секунду или две раз и протягивает мне какую-то тряпку. «Прошу, Марина Александровна!» И снова круть и испарился. Надо же, какая прелесть. Пожалуй, от такого умения я бы тоже не отказалась. «Марина, садись. И вы, адепты, тоже. Разговор предстоит долгий», — указал нам на кресло Данский. Я натянула принесенный аметистом халат, укуталась еще и плантинчиком сверху для спокойствия нежных мужских душ этого странного мира, села куда велели и приготовилась слушать. «Марина, позволь представить себе Арагеса Даниланиса, темнейшего князя Нижних миров и всех долин преднижнего мира», скучным голосом сообщил Станислас и указал на статного брюнета. «Еще один Даниланис. Много их тут, однако. И, как он сказал, темнейший князь — это что, тот самый, который всем правит и которого тут все боятся?» И я повнимательнее всмотрелась в мужчину, а он взял и подмигнул мне, точно как его беспардонный родственник. Ну и семейка, нахал на нахале и нахалом погоняет. — И его величество король Стахр, владыка Ограф. продолжил представление притемнейший. — Папа вот этих сорванцов! — басовито прогудел зеленый мужчина, кивая на близнецов, после чего нежно мне улыбнулся. — Так что ты, Марина, теперь мне дочка! раз сестрой моим сыновьям сделалась. И пока я пыталась переварить эту чудесную новость, он добил меня окончательно. Поэтому я забираю тебя в свой дом. Ни Гожи, ни замуж, ни девицы болтаться без присмотра, непонятно где и с кем. И недовольно покосился на притемнейшего. Ай да, Огр! Ай да, молодец! Ловко на халюгу размазал. Теперь Данский получает новый титул «Непонятно кто». Я тихонько захихикала, а ректор опять принялся расти и шириться в плечах. «Ваше Величество!» — начал было он, но его перебил старший родственник. «Стахар, друг мой, леди Марина Мещерская находится под моим личным покровительством, как невеста моего внука». «О, как! Невеста, значит!» И я поглубже вжалась в кресло и принялась размышлять, Каким способом убью этого бессовестного вруна-ректоришку?» «Марина моя названная дочь, а я согласия на помолвку не давал», — отшил демона зеленый король. «Отлично, папенька, я тоже против беспредела». Тут дедушка-демон тоже мигом вымахал почти на метр вверх, обзавелся роскошными витыми рогами и рявкнул. «Стахар, ты собираешься отказать высшему демону?» и я найду дочери нормального мужа из наших, отличного крепкого парня», — отбрил Огр. «Ага, отличного зелененького красавца, и на пару с ним я нарожаю милых лопоухих деток». «Нет уж, папенька, ваш план тоже, так себе». Тут совершенно неожиданно раздался нежный голос Шмока. «Может, стоит спросить, чего хочет сама Марина?» «Наверняка у нее есть свое мнение насчет личной жизни», — поддакнул брату Йокс. Вот кого люблю всей душой, моих сладких зеленых котиков. Спросить Марину? Дружно изумились король с князем и уставились на меня. Данский при этом злорадно усмехнулся. Марина женщина, она не может принимать решения, сообщил зеленый папенька. Женщина должна быть под опекой мужчины, в унисон заявил князь. Или иметь определенный статус, поддохнул младший Даниланис. «Статус? А это интересно!» И пока моя умная голова думала, у шубутной попы родился план. Видимо, уловив что-то в моем лице, ректор Даниланец скривился и буркнул. «Марина, давай без вот этого!» «Ну как так? Сидишь, молчишь, а за тебя уже все додумали. Я еще и сама не поняла, к чему меня моя попа подталкивает, а ректоришка уже какие-то выводы сделал. Я обиженно затихла и погрузилась в свой внутренний мир. Надо было соотнести планы мозга с тем, от чего подгорала задница. И так мне нужно выбираться из этого мира, и единственная зацепка — зеркало. Если я прошла через него в эту сторону, то, проделав обратный путь, я вернусь домой. Логично? Абсолютно. Значит, нужно зеркало искать, а господину Данскому... «Совершенно точно известно, где оно». «Вывод. Мне нужно быть с ним рядом, с этим ректором, и выведать информацию про портал». Тут мой мозг завопил «нет», а попа вкрадчиво прошептала. «да». Выслушав аргументы обеих сторон, я приободрилась и включилась в происходящее в кабинете, где страсти по Марине Мещерской разгорелись совсем нешуточные. Зеленый папочка громко стучал кулаком по подлокотнику кресла и требовал выдать ему новообретенную дочь. Князь отказывался на повышенных тонах, угрожая Огром чуть ли не войной. Ректор молчал, но выражение его лица нравилось мне все меньше и меньше. Не знаю, до чего они бы договорились, но тут дверь ректорского кабинета распахнулась и на пороге, похожее на розовую зефирку, Появилась леди Велветина. За ее спиной маячил высокий брюнетистый красавец с внимательным взглядом. Шум в кабинете мгновенно смолк. Все взоры обратились к вошедшим, а леди улыбнулась и проворковала. «Опять, поганцы, без меня судьбу Мариночки устраиваете? Имейте в виду, стервицы. я на стороне нашей девочки». Получив такую мощную поддержку, я гордо выпрямилась и заявила. У меня есть статус, позволяющий жить без мужской опеки. Вернее будет, я собираюсь стать преподавателем в Академии, так что ваши брачные планы относительно меня несостоятельны. Увы. Короткая пауза, и со всех сторон понеслись выкрики. Замечательно, девочка, промурлыкала леди Ангел. Наш Станислас будет присматривать за тобой и не даст в обиду. Ректор, как-никак. «Мы будем с тобой рядом, сестра!» прогудели братцы. «Ты что собралась у меня преподавать, Марина?» зарычал ректор. «Отличная идея, невестка!» обрадовался князь. «Ты поедешь в дом отца, дочь!» возмутился король. Только пришедший следи леди Вилветиной мужчина молчал, зато смотрел на меня весьма красноречиво и очень по-мужски, буквально облизывал меня взглядами. Но да, внешность-то у меня изменилась, И теперь я юная красотка, а красота и молодость, как известно, страшная сила, особенно сдобренные моими активностью, наглостью и богатым жизненным опытом. Приободренная этим обстоятельством, я расправила плечи и заорала, перекрикивая невообразимый шум. «Молчать!» в наступившей тишине поинтересовалась. «А с чего все решили, что я буду преподавать именно в этой академии под началом ректора Даниланиса?» Да, блефовала. Но что делать? Попа продвигала свои интересы и не давала вести себя скромно, позволяя кому-то устраивать мою судьбу. «Милая леди, я приглашаю вас в свою академию», — вдруг раздался голос спутника леди Зефирки. «Буквально на днях меня назначили деканом факультета общей магии в Академии Льдарии. И я как раз набираю штат преподавателей. Какой магией вы владеете?»